Глава 12. Счастье или горе. Я промчалась по коридору и ворвалась в туалет как смерч, всё сметая на своём пути. И вовремя едва успела наклониться над унитазом. В голове шумело и не было ни одной мысли. Весь организм сосредоточился на желудке. Облегчение пришло не сразу. Наконец я умыла лицо и прислушалась к себе. Кажется, справилась. Буря внутри утихла. Ну что ж, такое бывает. В последние дни у меня нестабильное питание. Дома готовить не хотелось, поэтому в основном перекусывала где придётся. Вот и результат. Ядовитая еда вообще пита и испортила желудок. Другой причины недомогания я не видела. Разве что нет. Не может быть. Вышли из ступора мысли. Меня аж холодом потом пришибло. С мужем я давно не спала. А ночь в поезде Тут же подсказало мне беспокойное сознание. Я уже шла в переговорную и остановилась, словно споткнулась. Ерунда. Сколько у нас с Сергеем было таких спонтанных интимных встреч, и каждый раз всё заканчивалось разочарованием. Я и надеялась только на точный день овуляции. А в новогоднюю ночь она уже завершилась. А ты уверена? поинтересовалось сознание. Не уверена, пробормотала я, мучаясь сомнениями. Я отправилась на совещание. Презентация прошла великолепно. Рекламную кампанию начальство и представители торговой марки одобрили. Только я ничего не слышала и не видела, смотрела в одну точку экрана и думала о своём. Давайте отметим это дело, предложил Миша, один из затишников, когда начальство ушло. Я не могу, мне ребёнка забирать из садика, ответила Лика. У меня тоже намечена встреча, отказалась и Галина Ивановна. Остались только мы с Сергеем и наши айтишники. Праздновать успешное завершение рабочей программы среди мужчин. Радости мало. Тем более, что у меня в сердце гвоздь днём сидела утренняя тошнота, и хотелось не в бар, а в аптеку, чтобы снять груз с души. "Ребята, я домой", махнула рукой я, взяла сумочку, шубку и пошла к лифту. Меня догнал муж. "Юля, если хочешь, я тоже не пойду. Как ты себя чувствуешь? Давай довезу тебя до дома". "Нет, не надо". Я сама. Слушай, ты долго будешь ещё злиться? Кто старое помянет, тому глаз вон. Сергей взял меня за руку, но я отстранилась. Серёжа, я не хочу в офисе выяснять наши отношения. Но так нельзя. Мы уже месяц живём как чужие люди. Я устал, ты устала. Пора положить этому конец. Хорошо. Давай вечером поговорим об этом. Иди, тебя ребята ждут. И я подтолкнула мужа к айтишникам, а сама кинулась к лифту, который как раз остановился на нашем этаже. Влетела в распахнутые двери и наступила на ногу какому-то мужчине. Ой, простите, не глядя извинилась и повернулась лицом к выходу. Девушка, у меня ощущение, что я для вас невидимка, произнёс сзади насмешливый голос. Я резко обернулась и смутилась. Сзади стоял наш директор компании в окружении ещё нескольких мужчин. Мои щёки начала заливать краска, и уже через секунду они горели огнём. Простите, пожалуйста. Глазами я нашла номер этажа и чуть не взмолилась, чтобы это мучительное пребывание в лифте закончилось быстрее. А директор тем временем весело говорил моим компаньонам. Представляете, перед Новым годом эта красавица уронила телефон. Я его поднял, но она даже внимания на меня не обратила. Так спешила куда-то. «За подарками, наверное», – пробосил его сосед справа. «Во время рабочего дня?» «Ну, не знаю, почему у тебя сотрудники могут позволить такое». Я стояла ни жива, ни мертва. Прекрасно понимала, что они шутят, но спиной чувствовала их взгляды и готова была сквозь землю провалиться. А тут еще кто-то коснулся моей ладони и слегка пожал ее. Я отдернула пальцы. Кабина остановилась на третьем этаже. Вошел охранник». А я по ли вылетела в открывшиеся двери. Простите, в следующий раз буду внимательнее. Выпалила я и побежала в сторону лестничного прохода. Лучше спущусь по ступенькам, чем буду находиться под прицелом насмешливых глаз. Сзади захохотали. Смех одного из мужчин показался мне знакомым. Я резко обернулась, но двери лифта уже захлопнулись. Вот невезение. Если ещё и на знакомого нарвалась. Неловко даже. Я спустилась по лестнице на второй этаж и уже хотела бежать дальше, но тут ниже хлопнуло входная дверь, и кто-то вошёл. "Дорогой, я соскучилась", громким шёпотом сказал женский голос, в нём звучали обида и упрёк. "Не преследуй меня", яростно ответил ей мужчина. Я перевесилась через перила, пытаясь выяснить, кто это, но ничего не увидела. Она стояла с поднятой ногой, не зная, мешать ли спонтанному свиданию или подождать, пока уйдут. Ну, котик, ты меня не слышишь. Пусть всё успокоится, и я тебе позвоню. Игривые нотки в голосе мужчины заставили меня напрячься, и я неохотно прислушалась. А парочка буквально рыковала. Только дама нападала свистящим шёпотом, а мужчина отнекивался. Я на цыпочках спустилась на несколько ступенек. Из-за дела сумкой перила, влюбленные мгновенно исчезли, я даже не успела заметить, кто это был. Эта встреча напомнила мне столкновение с Сергеем и Марианной месяц назад, и кровь в жилах опять закипела. Я выскочила в холл компании и невольно скосила глаза на напольные рекламные стенды, где тогда прятались они. Но сегодня там было пусто. Вокруг тоже не заметила следов преступления. У выхода стоял Сергей с айтишниками и весело о чём-то разговаривал. "Юля, иди сюда", махнул он рукой. Я неохотя приблизилась. "Вы почему ещё не ушли?" подозрительно посмотрела на благоверного. А вдруг это он объяснялся на лестничной площадке. "Понимаешь, новость узнали. Какую? Хорошую. Фирма остаётся на месте. Слияния и реформирования не будет". Обрадовалась я. Две убийственные новости за день, вряд ли я переживу. Пока мы не знаем, но сокращение кадров нам точно не грозит. Я вышла на улицу в приподнятом настроении. Тревожные слухи держали меня и моих коллег в постоянном напряжении. Мы шли на работу и с ужасом открывали компьютер, боясь увидеть уведомление от администрации о сокращении. Самое главное, что при крупных слияниях страдает в основном офисный планктон, который нужно уменьшить вдвое. Занятая своими мыслями, я забыла про аптеку. Вспомнила о ней, когда уже села в такси. Пришлось ехать к следующей. Когда протягивала карточку, чтобы расплатиться, заметила, что рука дрожит. Как я не старалась, а всё равно волновалась. Ситуация форс-мажорная. Если моё недомогание, кишечное заболевание, расстроюсь до чёртиков. Всё же давно мечтаю о ребёнке. А если это беременность, тоже расстроюсь, потому что придётся принимать сложное решение: разводиться или оставить всё как есть. Сергей, чтобы задобрить меня, согласится с чем угодно. Дома я сразу побежала в ванную, достала тест из коробочки, выполнила всё по инструкции и села на крышку унитаза. В душе всё тряслось от напряжения. Наконец время вышло. Я посмотрела на экранчик две полоски. Комок тревоги, стеснувший моё сердце, вдруг разжался и распустился пышным цветом. Я буду мамой, а остальное совершенно неважно. Слёзы наполнили глаза и покатились по щекам. Я сидела на крышке унитаза и ревела как дура, жалела себя и свой необдуманный поступок, нежелание разглядеть попутчика. Вот теперь вглядываюсь во все симпатичные мужские лица, прислушиваюсь к голосам. принюхиваясь к парфюму и надеясь страстно надеюсь встретить в многомиллионной Москве его Александра. Надеюсь и понимаю, что это практически невозможно. Когда истерика прошла, я вытащила из сумки телефон и нашла номер Александра. Если он сейчас не ответит, буду вечером мириться с Сергеем. Пусть ему будет наказанием за измены, воспитание чужого ребёнка.